Глава 45 «Подожди меня, хорошо? Я вернусь минут через пять», сказала Ксюша, выходя из автомобиля у здания Академии. «Подождать?» «Да». «Ксюша, да в чем дело? Что происходит?» Влад вышел из машины, следом за ней. «Происходит кое-что очень серьезное, Влад». Ксения достала из сумки папку с бумагами и передала ему. «Это то, что ты искал?» Она вздохнула, глядя, как он берет документы. и «Я почти уверена, что эти бумаги подтвердят твои сомнения». «Почему?» Влад заставил ее остановиться одним лишь взглядом. «Потому что мой отец ужасный человек». По ее рукам вверх поползли мурашки. «Я нашла у него кое-что еще». «Что?» «Просто подожди меня здесь, хорошо?» Он кивнул. Ксюша поцеловала его и понеслась вверх по ступенькам. «Стас, Стас!» Тут кого она искала, разговаривал с друзьями в холле. Девушка подбежала к нему, схватила за руку и отвела в сторону. «Стас, мне нужна твоя помощь. «Наконец-то ты вспомнила про меня, детка!» ухмыльнулся парень. «Давай без деток, ладно?» с трудом перевела дыхание Ксения. я серьезно. серьёзно!» «Ты какая-то странная!» оглядел он ее. «Стас, мне нужна твоя машина!» «Пожалуйста!» сложила ладони домиком. «Вопрос жизни и смерти прямо сейчас!» «Хм!» встал в позу Стас. «А что мне за это будет?» «Честно?» «Ничего!» она сглотнула. «Просто мне больше некому обратиться, дашь? «Будь на твоем месте кто-то другой!» С сомнением произнес он, бросая взгляд на спешащую по коридору Лину. «Пожалуйста!» «Хорошо!» Парень пошарил по карманам и вынул ключ. «Только не поцарапай!» «Спасибо!» Она обняла его, затем отпустила и выхватила из руки вожделенный ключ. «А поцеловать?» Повернулся Стас к ней щекой. «У меня есть парень, прости!» всплеснула руками Ксюша. Эй, а чего ты тогда не берешь у него машину?» «Прости!» «Да ты нагрела меня, как лоха, красотка!» Она благодарно послала ему воздушный поцелуй и побежала обратно на улицу. «Так ты решила прогулять занятия?» спросил все еще стоящий возле машины Влад. Ксюша подбежала к машине, открыла дверцу и зашвырнула в нее сумку. «Бери необходимое, закрывай тачку и поехали». «Не понял, куда поехали, на чем?» «Возьмем машину Стаса». Она потрясла в воздухе ключом. «Тем более не понял, а зачем нам машины этого сопляка?» Ксюша подошла к Владу и заглянула в глаза. «Ты сам сказал, что отец может отследить наше местоположение. А я не хочу этого. Поэтому мы сейчас берем тачку Стаса и едем за 500 километров отсюда в психиатрическую клинику, в которой, возможно, лежит моя мать». «Твоя?» – опешил Влад. «Что? Ну как?» «Да, судя по счетам из клиники, моя мать жива. И от мысли об этом меня лихорадит». Она уткнулась лбом в его грудь. «Черт подери!» обнял ее парень. «Но, по моей информации, Ангелины Владимировны нет живых родственников». Семью часами позднее объяснял врач. «Есть только бывший муж, который оплачивает счета на ее содержание». «Как это нет?» — чуть не соскочила со стула Ксюша. «А я? Я ее дочь!» Она почувствовала, как Влад положил руку на ее плечи и постаралась успокоиться. «Поймите, пожалуйста, правильно» девушка сглотнула. «Мой отец решил просто избавиться от нее и запер здесь. Это незаконно. Я хочу увидеть свою мать. Я требую, чтобы ее отпустили. Она здоровая, я заберу ее с собой». «Я понимаю», кивнул врач. «Вы сейчас в шоке. Но если все то, что вы сказали правда, то вам сейчас нелегко будет принять настоящее положение вещей. Ксения Валерьевна, ваша мать действительно больна. У нее шизофрения. Мы наблюдаем Ангелину Владимировну уже много лет, и поэтому я не могу ставить данный диагноз под сомнение». «Шизофрения?» Комната покачнулась перед глазами Ксюши. «Да», – мужчина, понимающий, немного виноватым, отнул головой. «Ваша мать находится на поддерживающей терапии. Она стабильно не представляет опасности для общества и может казаться нормальной, но это лишь видимость. Это все благодаря препаратам. После того, как вы оформите все бумаги, вы, конечно же, сами сможете забрать ее, но…» – врать сделал многозначительную паузу. «Я настоятельно рекомендую вам взвесить все «за» и «против» прежде чем принять такое важное решение. Возможно, именно опасаясь трудностей, ваш отец и не решился взять на себя такую ответственность. Уход за больным шизофренией тяжкий труд, и он требует подготовки». Через несколько минут они стояли возле общего зала и наблюдали за происходящим из-за стекла. У Ксюши ноги подкосились, когда она увидела среди других пациентов женщину с длинными темными волосами, сидящую на стуле и безучастно глядящую в какую-то точку за окном. Сейчас она спокойна, медлительна и даже немного замкнута в себе, тихо произнес доктор. Если Ангелина Владимировна перестанет принимать нейролептики, ее мозг снова начнет проецировать слуховые галлюцинации, так называемые голоса, которые звучат в ее голове или вне ее, и приказывают выполнять те или иные действия. Также у нее могут снова начать происходить периодические обострения, к примеру, резкие перепады настроения от радости до острой агрессии, как это видно из ее анамнеза. А это опасно для окружающих? Ангелина Владимировна поступила к нам в течение очередного психопатического эпизода, после очередной попытки поджить свой дом. Делайте выводы». «А мне?» Ксюша с трудом вдохнула. «Мне может передаться эта болезнь?» «Думаю, волноваться вам сейчас не стоит. Вероятность есть, но она достаточно мала». «Господи, да как он мог запереть ее здесь? Одну?» «Поддержка очень важна для таких больных», сказал доктор. «Мне жаль, что ваш отец не навещает ее». «Надеюсь, с вашим появлением все изменится. Но знаете, все-таки вы не должны осуждать его. Очень трудно заботиться о шизофренике и не пренебрегать другими отношениями в семье. Возможно, он просто хотел оградить вас от этих переживаний, защитить от шока и паники, которые обычно возникают у родственников больного шизофренией, ставших свидетелями эпизода обострения». Неровное дыхание заскребло по легким. Голова закружилась. Ксюше пришлось опереться на Влада. «И что, мою маму нельзя вылечить?» Нет, можно только научиться жить с этим заболеванием. Понимаете, шизофрения – это болезнь, которую нельзя предотвратить. Она уже есть, уже живет в человеке, она поражает его мозг и создает придуманный мир, в котором больной существует как ребенок, который забывает о логике и боится монстров, живущих под кроватью. Я могу с ней поговорить? Только очень аккуратно, чтобы не навредить. Эмоции могут вывести больную из состояния равновесия. Не плачьте, не кричите, говорите спокойно, понаблюдайте, как она будет реагировать. «Если что-то пойдет не так, я рядом. Помните об этом». Доктор приоткрыл дверь и пропустил ее вперед. Все же так разволновалось, что ей показалось, будто ее ноги вросли в пол, как корни деревьев в землю. В этот момент она поняла, что не может войти внутрь.